Путешествие мое разворачивалось, как в кино. Я ни о чем не думал, сел в автобус, потом на поезд, протягивал билеты, когда спрашивали. С пограничниками тоже никаких проблем не возникло. По дороге к городу, когда солнце уже высоко поднялось над тихонько рокотавшим морем, мне встретился итальянский патруль. Солдаты с любопытством покосились на мою форму, но ничего не сказали. Только перед самым автобусом французский полицейский в сопровождении двух берсальеров направился ко мне проверить документы. Я предъявил бумаги и перевел письмо марсельской Айнзац команды. Он отдал мне честь и разрешил ехать. И слава богу, я был бы не в состоянии спорить и что-то доказывать. Страх меня парализовал, в голове не было ни одной мысли. В автобусе до меня дошло, что я забыл костюм и одежду, которую носил накануне. В Марселе на вокзале я провел в ожидании целый час, заказал кофе и пил его в буфете в огромном шумном зале. Надо проанализировать ситуацию. Должны же были... раздаваться крики, грохот. Как же случилось, что я даже не проснулся? Я выпил только один бокал вина, и потом преступник не тронул близнецов, а они же, наверное, орали во все горло. Почему они не прибежали за мной? Почему они молча стояли возле моей постели? Не похоже, что убийца рыскал по дому, По крайней мере, ко мне он не заходил, и вообще, кто он? Бандит? Вор? Но вещи все на месте, ничего не сдвинуто, не опрокинуто. Может, близнецы застигли его врасплох, и он скрылся? Нет, ерунда какая-то. Они же не кричали и меня не звали. Орудовал ли убийца один? Поезд отправлялся, а я сел в купе и продолжал размышлять. Если не грабитель, если не шайка, тогда кто? Сведение счетов? Марон портачил в делах. Бойцы маки совершили расправу в назидание, но они не рубят людей топором, как дикари. Они гонят своих жертв в лес, чинят так называемый суд, а потом расстреливают. И опять повторюсь, я не проснулся, а ведь у меня очень чуткий сон. Я ничего не понимал, корчился от страха, сосал уже наполовину зарубцевавшиеся порезы на пальцах, мысли теперь вертелись вихрем, бешено скакали в такт в стуку колес. Я ничего не понимал. В Париже я без проблем сделал пересадку на ночной экспресс до Берлина, приехал, снял номер в том же отеле. Все тихо, спокойно. Изредка проедет машина. Да на рассвете трубили слоны, которых я так до сих пор и не видел. Я отключился на пару часов в поезде, погрузившись в черноту без снов. Я страшно устал, но заснуть бы все равно сейчас не смог. Сестра осенила меня. Нужно предупредить Уну. Я поспешил в Кайзерхов. не оставил ли барон фон Юкскюль адрес. «Мы не даем адреса клиентов, гер Штурмбанфюрер», — прозвучал ответ. «А вы можете хотя бы отослать телеграмму? Я должен срочно сообщить родственникам важную новость». «Да, пожалуйста». Я попросил бланк и примостился за столом администрации. «Мама умерла. Убита. Точка. Моро тоже. Точка. Я в Берлине. Позвони мне. Точка. Дальше телефон отеля «Эден». Я протянул портье бумажку и десять рейхсмарок. Он внимательно все прочитал и, слегка склонив голову, сказал «Мои соболезнования, Герштурм Банфюрер. — Вы сразу отправите? — Немедленно свяжусь с почтой, гер Штурм штурмбанфюрер. Отсчитал мне сдачу. Вернувшись в Эден, я распорядился позвать меня сразу, как только мне позвонят, сколько бы времени ни было. Я прождал до вечера, разговаривал с Уной из кабинки, находившейся рядом с администратором, но, к счастью, звуконепроницаемый. Уна была в смятении. Что произошло? Я понял, что она плакала, и начал очень сдержанно. Я гостил у них в Антибе. Вчера утром я поперхнулся, прочистил горло и продолжил. Вчера утром я проснулся, и вдруг я онемел, не мог выдавить ни слова. Сестра повторяла «Что такое? В чем дело?» «Погоди!» — еле просипел я, отпустил трубку, которая болталась теперь около моего бедра, и попытался успокоиться. Голос еще никогда мне не изменял, даже в худшие моменты мне всегда удавалось четко и ясно выражать свои мысли. Я кашлянул раз, другой, поднес трубку к уху и вкратце объяснил все уне. Она в ужасе иступленно повторяла один и тот же вопрос. «А близнецы? Где близнецы?» И тут я словно обезумел, метался по кабинке, колотился о перегородки, спиной, бил кулаком, ногой и ревел в трубку. «Кто такие близнецы? Чьи эти чертовы сучата?» Рассыльный, привлеченный шумом, остановился у кабинки, и смотрел на меня сквозь стекло. Я с трудом взял себя в руки. Сестра на другом конце провода молчала. Я сделал глубокий вдох и сказал, «Они живы, я не знаю, куда они делись». Сестра не отвечала, но мне казалось, что сквозь потрескивание на международной линии я слышу ее дыхание. «Ты слушаешь?» Ни звука. «Чьи они?» — спросил я опять уже тихо. Он омолчал. «Проклятие!» — заорал я и бросил трубку. Вихрем вылетел из кабины и помчался к столику администрации. Вытащил записную книжку, отыскал номер, нацарапал его на листочке и протянул консьержу. Через несколько секунд в кабине опять раздался звонок. В трубке звучал женский голос — — Добрый вечер, — поздоровался я. — Я хотел бы поговорить с доктором Мандельбродом. Это штурмбанфюрер Ауэ. — Сожалею, штурмбанфюрер. Доктор Мандельброд занят. Что ему передать? — Я прошу о встрече. Я продиктовал телефон отеля. Поднялся к себе в комнату. Часом позже дежурный по этажу принес мне записку. доктор Мандельброд примет меня завтра в десять утра. Те же или похожие секретарши проводили меня наверх. В просторном светлом кабинете по-прежнему туда-сюда сновали кошки. Мандельброд ждал у низкого столика. Гер Леланд, худой и прямой как палка, в двубортном костюме в полоску сидел рядом. Я пожал им руки, И тоже сел. На этот раз чай не предлагали. Рад тебя видеть. Хорошо провел отпуск, обратился ко мне Мандельброд. В складках жира мелькнула улыбка. Ты нашел время подумать над моим предложением? Да, гер доктор, но у меня другая цель. Я хотел бы попасть в АфнС и уехать на фронт. Мандельброд шевельнулся, вроде бы как пожал плечами. Леланд сверлил меня тяжелым, холодным, проницательным взглядом. Я знал, что один глаз у него стеклянный, и никогда не мог определить, какой именно. Теперь со мной заговорил Леланд, голос с хрипотцой и еле уловимым акцентом. «Это невозможно». «Мы видели медицинское заключение». Твоё ранение повлекло серьезную инвалидность, и ты пригоден только для кабинетной работы. Я посмотрел на него и пробормотал. Но им же нужны люди. Повсюду забирают на фронт. Да, согласился Мандельброд. Однако не всех подряд. Правило есть правило. Больше тебя в действующую армию не возьмут. отрубил Леланд. — Да, — добавил Мандельброд, — с Францией надежды мало. — Послушай, ты должен нам доверять, — я встал. — Господа, спасибо за прием. Извините, что побеспокоил вас. — О чем речь, малыш? — засюсюкал Мандельброд. — Не торопись, подумай хорошенько. Но помни... — строго сказал Леланд. — У солдата на войне нет выбора. Он обязан исполнять долг на любом посту. Из отеля я послал телеграмму Вернеру Бесту и выразил готовность занять место в его администрации в Дании. Я ждал. Сестра не перезванивала, я тоже. Через три дня... Мне принесли письмо из Министерства иностранных дел. Бест ответил. Ситуация в Дании изменилась, и на сегодняшний момент ему нечего мне предложить. Я смял и выбросил письмо. Во мне росли горькая обида и страх. Надо что-то предпринять, чтобы не сойти с ума. Я набрал номер Мандельброда и оставил сообщение.